Глава двадцать девятая Жюльен постоянно был задумчив после того случая в соборе, и как-то утром Аббат Пирар позвал его к себе. «Я прочел письмо от господина Аббата Шасбернара, где он очень хвалит вас, и я доволен вашим поведением. Вы чрезвычайно неосторожны и опрометчивы но сердце у вас доброе и разум высокий. В вас есть искра, коей не стоит пренебрегать. Пятнадцать лет трудился я здесь, а теперь я должен уехать из-за того, что позволял семинаристам свободно расти, не притесняя их волю. Два месяца назад я готов был предоставить вам повышение, но адрес Аманды Бене все испортил. «Я назначаю вас репетитором по Новому и Ветхому Завету». Жюльен, при благодарности, не пал на колени, а подошел к аббату пирару взял его руку и поднес ее к губам. Ректор хотел рассердиться, но глаза Жюльена были красноречивее, чем его жест. Долго смотрел на него аббат и тем выдал себя, голос его дрогнул. «Да, дитя мое, я привязался к тебе». «Видит Господь, что это произошло помимо моей воли. Мой долг — быть справедливым. Тебя ждет нелегкая жизнь, и где бы ты ни был, тебя всегда будут ненавидеть и будут стремиться тебя погубить. Полагайся в своей жизни только на Бога, а поведение твое пусть будет выше упреков, в этом твое спасение. Истина поможет тебе рано или поздно повергнуть твоих врагов». Жюльен, простим ему эту слабость, залился слезами. абат Перар обнял его и привлек к своей груди. Этот миг был сладостен для обоих. Это первое повышение давало ему ряд преимуществ. Долгие месяцы среди толпы он страдал от того, что не мог никогда остаться один — Эти досыто накормленные, чисто одетые крестьяне выражали свою радость шумно и бесцеремонно. Теперь Жюльен обедал примерно на час позже всех остальных, а ключ от сада позволял ему прогуливаться там, когда никого не было. После повышения Жюльена стали меньше ненавидеть, теперь его замкнутость казалась чувством собственного достоинства. А младшие семинаристы уважали его, ведь он обращался с ними очень учтиво. Более того, называть его Мартином Лютером теперь уже считалось непристойным. Зачем вспоминать о его друзьях, врагах? Все это очень гнусно, и тем правдивее наше изображение. А между тем, это единственные воспитатели нравственности, какие есть у народа. «Сможет ли когда-нибудь газета заменить папа?» После нового назначения Жюльена, ректор семинарии явно избегал разговаривать с ним без свидетелей. Это была с его стороны осторожность, но это было и испытание. Человек, обладающий достоинствами, преодолевает любые препятствия. А в охотничью пору Фуке прислал в семинарию от имени родных Жюльена оленя и кабана. Семинаристы увидели их, когда они шли обедать. Целую неделю только и было разговоров, что об этих тушах. Завистливой ненависти наступил конец. Жюльен приобрел право на превосходство, освещенное зажиточностью. Шазель и другие из наиболее успевающих семинаристов начали даже заискивать перед ним. Рекрутскому набору Жюльен в качестве семинариста не подлежал, и он подумал, что 20 лет назад он мог бы вступить на путь героев. Как-то раз, прогуливаясь в одиночестве по семинарскому саду, он услышал разговор каменщиков, чинивших ограду. Они говорили о том, что набор нынче состоит из голыдьбы, а раньше можно было стать офицером, а то и генералом, «Нет больше того славного императора». Этот разговор несколько утешил Жюльена. Он, вздыхая, говорил про себя. «Единственный монарх, чью память чтит народ». Подошло время экзаменов. Жюльен отвечал блестяще. Он видел, что даже Шазель старается показать все свои знания. В первый день... Господа экзаменаторы были весьма раздосадованы тем, что им неизменно приходилось отдавать первое или, в крайнем случае, второе место Жюльену сарелю о котором им донесли, что он любимчик аббата пирара В семинарии были уверены, что Жюльен станет первым среди всех, а значит, будет приглашен на обед к его преосвященству епископу. Но на последнем экзамене, при ответе об отцах церкви, Один ловкий экзаменатор, спросив о святом Ярониме, припомнил, что тот любил Цицерона и стал цитировать Горации, Вергилии и прочих поэтов-язычников. Жюльен, втайне от всех, учил наизусть стихи этих авторов. Забыв о том, где находится, он начал читать Горации и тут же переводить. Минут двадцать ему не мешали, а затем отчитали за то, что он увлекся греховными стишками. «Да, сударь, вы правы», — смиренно отвечал Джульен, поняв, что его заманили в ловушку. Господин Аббад де Фрилер после этого экзамена мог с полным правом поставить против имени Джульена цифру 198, имея возможность насолить своему врагу-янсинисту Пирару. Десять лет он старался столкнуть Пирара с поста ректора семинарии, но тот был искренен, благочестив и ревностно исполнял свои обязанности. Да он бы и ушел, если бы не думал, что на этот пост его поставило провидение. «Я мешаю и и идолопоклонству», — говорил он себе. Он тяжело заболел, когда увидел, что напротив имени Жюльена, который был гордостью семинарии, стоит цифра 198. Теперь он не сводил глаз с Жюльена и для него было большой радостью убедиться, что Жюльен не обнаруживал ни злобы, ни желания отомстить. Через несколько недель Жюльен получил письмо с парижским штемпелем. Неужели, подумал он, госпожа Дориналь вспомнила о своем обещании? Господин, назвавшийся родственником, Полем Сорелем, послал ему чек на пятьсот франков. Но он ошибся. Госпожа Дореналь вела благочестивый образ жизни, и потому она ни за что не позволила бы себе написать ему. На семинарском языке появление этих 500 франков называется «чудом», а прислал их якобы сам господин де Фрилер, который и сам был бедным 12 лет назад. А теперь он стал одним из самых богатых помещиков. Богатым он стал постепенно и прибирал к рукам участок за участком. За один из таких участков и началась его тяжба с господином Деламолем. Господин маркиз Деламоль понимал, что старший викарий обладал властью, чтобы одолеть человека даже с парижскими связями. Однако маркиз заупрямился, поскольку полагал, что на его стороне право. Но позвольте нам спросить, разве у судьи нет сыночка или родственника, за которого надо породеть? А тут еще Аббад де Фреллер после первого решения суда явился в карете его высокопреосвященство к своему адвокату и самолично вручил ему орден почетного легиона господин доломоль обратился за советом к аббатту Шелану, а тот в свою очередь связал его с господином пираром который разобравшись в чем дело взялся за него со всей страстностью своей натуры а всемогущий старший викарий был возмущен дерзостью которую позволил себе этот жалкий янсенист. несмотря на все старания абаты пирара через шесть лет господину доломолю едва удалось добиться того что тяжба его не была проиграна окончательно Но за это время между Деламолем и Аббатом Пираром установилась дружественная переписка. Аббат Пирар рассказал маркизу, что его путем всяких интриг хотят сместить. Так он изложил маркизу историю о Жюльене, а тот послал 500 франков любимому ученику Аббата.